Наконец, моя Сали появилась на лестнице, и я спустился ей навстречу. Да чего же она была красивая, честное слово, в черном пальто и в каком-то черненьком беретике. Обычно она ходит без шляпы, но берет ей шел удивительно. Смешно, что как только я ее увидел, мне захотелось на ней жениться. Нет, я все-таки ненормальный. Она мне даже не очень нравилась. А тут я вдруг почувствовал, что я влюблен и готов на ней жениться. Ей-богу, я ненормальный. Сам сознаю. Холден, — говорит она, — как я рада. Сто лет не виделись. Голос у нее ужасно громкий. Даже неловко, когда где-нибудь с ней встречаешься. Ей-то все сходило с рук, потому что она была такая красивая, но у меня от смущения все кишки переворачивало. — Рад тебя видеть, — сказал я, и не врал ей-богу. — Ну, как живешь? — Изумительно, чудно. Я не опоздала? — Нет, — говорю. Но на самом деле она опоздала минут на десять. Но мне было наплевать. Вся эта чепуха, всякие там карикатуры в Saturday Evening Post, где изображают, как парень стоит на углу с несчастной физиономией от того, что его девушка опоздала, все это выдумки. Если девушка приходит на свидание красивая, кто будет расстраиваться, что она опоздала? — Никто. «Надо ехать», — говорю. «Спектакль начинается в 2.40». Мы спустились по лестнице к стоянке такси. «Что мы будем смотреть?» — спросила она. «Не знаю. Лантов. Больше я никуда не мог достать билеты». «Ах, Ланты! Какая прелесть!» «Я же вам говорил. Она с ума сойдет, когда услышит про Лантов». Мы немножко целовались по дороге в театр, в такси. Сначала она не хотела, потому что боялась размазать губную помаду, Но я вел себя как настоящий соблазнитель, и ей ничего другого не оставалось. Два раза, когда машина тормозила перед светофорами, я чуть не падал. Проклятые шоферы никогда не смотрят, что делают. Клянусь, они ездить не умеют. Но хотите знать, до чего я сумасшедший? Только мы обнялись покрепче, я ей вдруг говорю, что я ее люблю и все такое. Конечно, это было вранье. Но соль в том, что я сам в ту минуту был уверен в этом. Нет, я ненормальный. Клянусь богом, я сумасшедший. Ах, милый, я тебя тоже люблю, — говорит она и тут же одним духом добавляет. Только обещай, что ты отпустишь волосы. Теперь ежики уже выходят из моды, а у тебя такие чудные волосики. Волосики, лопнуть можно!